Глава тринадцатая. Мой вес стабилизировался. Третий месяц живу с черным магом. Несмотря на проблемы в наших отношениях, я по-прежнему счастлива. А вот с весом беда. Стрелка на весах уже которую неделю показывает одну цифру – 83 килограмма. Не унываю и продолжаю сидеть на диете. 20 апреля 2010 года. Диета. Блин, вес реально тормознулся. В последние дни я уже стала ненавидеть эту цифру, 83, так как мои напольные весы демонстрируют ее каждое утро. Я, конечно, понимаю, что за плечами у меня остались 32 потерянных килограмма, но хочу идти дальше, к своей цели. Говорят, при быстром похудении такое бывает. В какой-то момент вес остается постоянным. Но вскоре килограммы снова начинают таять. Диету не бросаю, питаюсь по-прежнему. Видимо, чтобы лёд тронулся быстрее, нужно побороть свою лень и полностью отдаться спорту, иначе не видать мне обложки журнала «Дом-2».